глава 11. волонтар рид Элкар после общения с зеркалом истины я вплотную занялся поисками начав собирать сведения об огненных демонах выяснил что множество следов ведут на континент в тирамиард разрозненные обрывки информации полученные от шпионов складывались в любопытную картину оказывается в столице закатного архипелага за последний месяц произошли еще две диверсии и обе были направлены против Трионов. Один раз пытались поджечь порт, а во второй — продовольственные склады, которые находятся в этом же центральном порту. Что интересно, человек, в обязанности которого входило контролировать шпионов, не донес эти важные сведения не только до меня, но даже до Маривариана. Он был очень горд собой. А как же, ведь удалось предотвратить оба происшествия. И все благодаря его личным усилиям и действиям. Пришлось его заменить. Не люблю идиотов на руководящих постах. К сожалению, люди слишком часто не умеют просчитывать ситуацию даже на два шага вперед. Всему вино их короткая жизнь, за которую они не успевают научиться даже элементарным вещам. Не знаю. Теперь шпионов контролирует Трион из моего окружения. Люди ненадежны. В этом случае халатность исполнителя привела к тому, что сгорело не только посольство, но и был нанесен урон репутации Трионов, что гораздо хуже. Весь масштаб последствий еще предстоит нейтрализовать. Но если след огненных демонов удалось отыскать и была уверенность, что скоро шпионы обнаружат и самих Давуров, то с монашкой, что исцелила меня, дело обстояло гораздо хуже. Маривариан встретился с настоятельницей храма Безликой богини и получил доступ ко всем их архивам. Это оказалось несложно. Вера в Безликую постепенно приобретала ритуальный характер. Богиня слишком давно не являла себя людям, и Орден переживал не лучшие дни. Сделав простое пожертвование, удалось получить ответы на все интересующие меня вопросы. Правдивые ответы. В искренности старухи, что исполняла сейчас обязанности настоятельницы, сомневаться не приходилось. Как удалось узнать, Орден Безликой Богини когда-то представлял собой очень интересное учреждение. Он выполнял не столько религиозные, сколько шпионские задачи. Причем собирали они сведения о жизни всех слоев населения, начиная от простых рыбаков и заканчивая личной жизнью монарших особ. Вот только для кого шпионили монашки, оставалось пока загадкой. Потому как примерно 20 лет назад произошло нечто, что заставило их в корне пересмотреть свою политику и позабыть обо всем, что когда-то они делали. Позабыть буквально. Сколько Маривариан не пытался, сведения о событиях 20-летней давности ему выяснить не удалось. Даже у самых старых монашек. Люди – существа с невероятно короткой жизнью, а память, как выяснилось, у них еще короче. Но это все было по большому счёту неважно. Ведь интересовала меня только одна девушка, которая, скорее всего, просто скрывалась под личиной монашки. Такой вывод я сделал после того, как посмотрел списки всех, кто сейчас состоял в Ордене. «Что ж, в уме моей беглянки не откажешь. Притвориться старухой для такой красавицы — это мудрый ход, учитывая, что путешествовала она в компании тоже женщины». Хм, которая, по словам Марива, справилась с двумя вооруженными воинами. «Кто же ты, моя таинственная зеленоглазая спасительница?» Марив сказал, что она была очень недовольна тем, что он приказал ей исцелить меня но применила магию и заживила мои раны, щедро поделившись своей силой. И ответила на поцелуй. Это было особенно приятно. Магия жизни тогда сыграла роль мощного афродизиака. Я потянулся в кресле, вспоминая подробности. Скоро я найду тебя, моя неуловимая красавица. Нет в этом мире места, где ты сможешь спрятаться. Оставалось еще одно дело, которое нужно решить. Мне предстояло выбрать себе невесту из числа местных аристократок. Надеюсь, она будет хотя бы красивой. Люди, среди них очень мало тех, кто вызывал во мне волнение. Терпеть возле себя не просто человеческую женщину, а не красивую человеческую женщину, я не намерен. Конечно, ей всего-то нужно сделать ребенка, и никто не помешает мне иметь столько наложниц, сколько я пожелаю. Пусть за право стать моей женой поборются прекраснейшие и достойнейшие а остальные девушки выйдут замуж за моих приближенных. Полукровки, рожденные от этих союзов, и составят всю будущую аристократию закатного архипелага. Через каких-нибудь пятьдесят лет не останется ни одного герцога или графа, в жилах которого не будет течь кровь Триона. Совсем не обязательно воевать с людьми для того, чтобы подчинить их себе. Совсем скоро весь мир станет моим. Я вздохнул. Пора приступать к скучным обязанностям морского владыки. Отбирать себе невест. Как хорошо, что первый этап этого скучного процесса уже позади. Я отсеял немногих, только совсем уж страшненьких претенденток. Но из тех, что выбрал, и вспомнить некого. Ни одна девушка не произвела впечатление. То ли дело моя беглянка. Кстати, Моривариан, который отправился за докладом от шпионов, должен был давно вернуться. Что же его задержало? «Мой повелитель! Волонтар!» Голос советника раздался совсем рядом. За размышлениями я не заметил, как уснул. Я рывком поднялся на постели. Но, наконец-то, только Маривариану разрешалось беспокоить меня во время отдыха. «Что случилось?» – спросил я, прогоняя остатки дремоты, приведя озабоченного лица советника. «Ты нашел ее?» «Нет, этих двух монашек обнаружить не удалось. Их видели на площади. Потом вроде они подходили к храму безликой Но дальше след теряется. «Зачем тогда ты разбудил меня?» — поинтересовался я, потягиваясь. Отбор был слишком утомительным. «Я просмотрел списки тех, кого вы выбрали. И претенденток довольно много. Больше, чем мы планировали, я знаю. Я отверг несколько самых некрасивых, но у моих приближенных должен быть выбор. Ты, кстати, тоже должен жениться на одной из этих девушек, помнишь? Конечно, повелитель, как я мог забыть?» «Мы ведь вместе составляли этот план», — покривился Мариф. «Но...» — он еще раз пробежался глазами по листу из белых водорослей, на котором был список участниц. «Я не вижу здесь имени Алеры Тиарини, герцогини Рейстат. Я сегодня встречался с ее бывшим мужем. Не помню такую. Имя ни о чем не говорила «Бывшим мужем?» — уточнил я. Усмехнулся. Король все-таки подсунул мне несколько девушек не первой свежести. Да, я потребовал, чтобы все претендентки были молоды и желательно магически одарены. Не стоит удивляться, что некоторые из них окажутся с опытом. Да, мужем. Он рассказал любопытные вещи. Если это правда, она единственная аристократка, у которой в предках были носители элитарий. Но самое интересное, что я тоже не помню ее на отборе. Ты не почувствовал ее магию? — уточнил я. — Ты же говорил, что можешь сделать это. Именно так ты нашел монашку на дороге. — Да, верно. Но тогда я искал специально, — сказал Мариф. — А во время отбора я не ставил себе такую задачу. Но эта герцогиня точно была в тронном зале. Вот запись о том, что вы ее отвергли. Мариф протянул мне лист со списком. Ее нужно вернуть. Если не у нее, то у ее детей может проявиться эта магия. А в свете последних событий да я убедился в том что твоя магия очень полезна усмехнулся и поднялся в таком случае найди эту герцогиню и пригласи на приватную встречу со мной скажу ей что для нее решили сделать особые условия и потому я выбрал ее не сразу при всех а решил сообщить свое решение лично пригласить ее сейчас но уже поздно она молодая незамужняя женщина марив сверился с записями и добавил разведенная Причем разрешение на развод король подписал только вчера. Слова бывшего мужа в этом подтвердились. Он покачал головой. Раз уже была замужем, ее не смутит визит посреди ночи. Это почему же? Удивился советник. Мариф, просто пригласи ее. Завтра она может отправиться в свое герцогство, и ее придется возвращать уже оттуда. Это тебе нужно, не мне. Для себя я девушек уже выбрал. Прикрыл глаза, вспоминая свой сон. В нем ко мне снова приходила моя красавица из Ордена Безликой Богини. Но вела себя девушка совсем не как монашка. «Мой господин, я должен предупредить вас», — сказал Мариф. «Если у девушки есть магия жизни, и она умеет ей пользоваться...» «И что она может сделать? Усыпить меня?» «Не только. Во-первых, на нее не будет действовать вашему лет, с помощью которого вы очаровываете людей и заставляете их преклоняться перед вами». Ясно. «Сказал я. В конце концов, раз я отверг девушку, значит, она не блещет красотой. Моего личного обаяния вполне должно хватить на то, чтобы заставить ее радостно выполнять все мои приказы. И еще одно. По поводу ее бывшего мужа. Он прибыл в столицу, чтобы вернуть свою якобы беглую супругу». «Вот как? Да, я на вашем месте не оставался бы с ней наедине. Вдруг он говорит правду?» «Правду о чем? Этот Найс при Ави утверждает, что бывшая жена лишила его мужской силы.